Глава 10. Герои не умирают. Одним утром, вскоре после развала проекта Titan, Бобби Котик и команда топ-менеджеров Activision отправились в Ирвайн, чтобы взглянуть на новый проект. Последние месяцы для руководства Blizzard были периодом расплаты. Отмены игр у них случались и прежде. Shattered Nations, Nomad, Warcraft Adventures но с такими последствиями они раньше не сталкивались. Titan стала самым масштабным провалом компании за всю ее историю, стоившим 80 миллионов долларов и почти 7 лет разработки. Сверх того, это была утрата возможностей. Одни из самых опытных сотрудников Blizzard трудились над Titan, хотя могли заниматься другими проектами. Некоторые из представителей Blizzard впервые в истории компании почувствовали, что облажались. Activision Blizzard была публичной акционерной компанией, а потому потраченные на Titan деньги оказались лишь малой частью проблемы. Куда важнее были упущенные возможности роста в будущем. Потенциальный релиз MMORPG следующего поколения от Blizzard всегда казался боби Котику одной из самых заманчивых перспектив слияния Activision и Vivendi новой печатной машинкой для денег, способной потеснить World of Warcraft в финансовых отчетах. Случившееся для него стало самым настоящим предательством. После отмены проекта от Team 4 осталась только маленькая группа разработчиков. Blizzard дала им 6 недель на пич новые идеи. Команда, возглавляемая одним из ведущих дизайнеров Titan, Джеффом Капланом, некоторое время размышляла о создании другой MMORPG или шутера во вселенной StarCraft. После того, как разработчики просмотрели предназначавшиеся для Titan концепт-арты, они задумали новый проект, основанную на супергеройской части Titan мультиплеерную игру меньшего масштаба, в которой игроки могли бы вступать в сражение от первого лица. Каждый из старых классов трансформировали в уникального героя со своим характером и набором способностей. Каплан и его коллеги давно были одержимы Team Fortress 2, PvP-шутером от Valve, отводившим игрокам роль наемников с узнаваемыми способностями. Их новая игра могла стать попыткой Blizzard сделать с этой концепцией что-то свое. Команда организовала презентацию проекта, получившего кодовое название Prometheus, но в итоге названного Overwatch. Это было продолжительное слайд-шоу с финансовыми прогнозами и концепт-артом, как старым, так и новым. Прыгун из Тайтон превратился в трейсер, телепортирующуюся девушку-солдата с парой пистолетов в руках, а из класса Jaggernaut сделали мощного танка по имени Райнхард. Под руководством Медсена разработчики создали вдохновленную Марвел альтернативную версию Земли, на которой собрали отряд супергероев под названием Overwatch. Он был призван защитить человечество от взбунтовавшегося искусственного интеллекта, но впоследствии распущен. Получалась история о команде талантливых людей, которые однажды облажались, но получили шанс на искупление. Теперь Каплану и команде Overwatch нужно было представить игру полной комнате руководителей, которых в Blizzard прозвали «вязаными жилетами», издевательски отсылая к одному из любимых предметов одежды котика. Совещание запланировали спонтанно, что выглядело угрожающе. Не придет ли котик, чтобы отменить игру? Не собирается ли он настоять, чтобы Blizzard перевела всех сотрудников работать над World of Warcraft? В начале презентации для Каплана и его команды дела выглядели худо. Управленцы Activision выглядели незаинтересованно и были скептически настроены к тому, что у Blizzard не было опыта в разработке шутеров. В компании вообще знают, как делать для них управление. Сама Activision уже десятилетия выпускала Call of Duty. Зачем Blizzard вообще пытается делать то же самое? И разве Overwatch вписывалась в их общий график релизов? Ведь Activision уже сделала большую ставку на другой научно-фантастический шутер, Destiny, который должен был выйти в 2014 -м. Напряжение нарастало, и тут котик уставился на ключевой рисунок, созданный художником Арнольдом Цангом. Командное фото более чем дюжины героев. На нем была и крылатая ангел с лечебным посохом, и бронированная горилла Уинстон, чьи нахмуренные брови намекали на недюжинный интеллект, и многие другие, от мощных гигантов до проворных снайперов. Котик все глядел и глядел. Все в комнате затихли, ожидая, что же скажет их харизматичный и грозный босс. Наконец он проговорил. Это одни из самых уникальных героев, что я когда-либо видел. Мне нравятся эти ребята». Встретив смущенные взгляды своих подручных, Котик объяснил им, что индивидуальность этих персонажей способна открыть жанр шутеров более широкой аудитории. «В тот момент художественная составляющая стала для нас ключевой», написал позднее Каплан в официальном артбуке Blizzard. В особенности Котика очаровал Торбьерн, миниатюрный инженер с механическим оружием и густой желтой бородой, заплетенной в две косички. Позже сотрудники Blizzard насмешливо отзывались об этой детали. И этот Торберна он посчитал уникальным, чувака, который выглядит прямо как Дворф из Warcraft, но в тот момент от них требовалось только кивать и поддакивать. Весь тон встречи изменился, и прочие руководители Activision принялись поддерживать своего босса. Команда Overwatch вернулась к работе с неожиданно оптимистичным настроем. Но за кулисами котик все еще не был уверен в проекте и жаловался Сэмсу с Морхеймом, что лучшим сотрудникам Blizzard следовало бы работать над ежегодными дополнениями к World of Warcraft. Как позже описал это один из менеджеров Activision, если ребенок хочет в Диснейленд, ему сперва стоит сделать домашнюю работу. Морхейм посоветовался со своими приближенными и решил, что игра стоит свеч. Он сказал Каплану и команде продолжать работу над Overwatch. На все про все у них оставалось два года. За первые месяцы, проведенные в команде Overwatch, Рэйчел Дэй больше всего впечатлила готовность разработчиков говорить «нет». Возможность уверенно сказать «нет» — мощная штука, делится она. В период Titan почти на каждый вопрос давался положительный ответ. Парализованные безмерными амбициями, чудовищным давлением и неограниченными ресурсами, разработчики были готовы дать шанс любой маломальски стоящей идее. От кастомизации дома до увеселительных поездок по улицам Сан-Франциско в стиле GTA. Теперь у них было четкое видение, сжатые сроки и способность отклонить любую деталь, выглядящую излишней для геройского шутера. На нас оказывали давление, словно говоря, теперь вам, ребята, необходимо показать, на что вы способны. Это определенно заставило команду ответить «нет» на многие предложения, говорит Дэй. Дэй начала работать в Blizzard несколькими годами ранее, еще будучи интерном в отделе контроля качества, где она оказалась единственной девушкой в группе из 10 человек. Она впервые столкнулась с сексизмом на рабочем месте, когда один менеджер вынужденно привел детей в офис и заставил Дэй нянчиться с ними весь день. Она вспоминает, как в этот момент подумала, «О, и ты обратился к единственной женщине. Понятно». И все же она задержалась в компании, со временем заполучив позицию художника по эффектам «Диабло 3». Над игрой она работала вплоть до Reaper of Souls, украшая изображение рун и огненных шаров. Когда она выяснила, что Diablo 3 не получит второго дополнения, то вместе с другом перешла в команду Overwatch. Проект моментально ее зацепил. Работа в команде Overwatch ⁇ это опыт, который может выпасть разработчику только раз в жизни, говорит Дэй. Такое там было единение, такое взаимодействие, настоящее волшебство. На раннем этапе разработки Каплан встретился с Дэй и остальными женщинами в команде, которых было немного, и сказал обращаться к нему, если они вдруг почувствуют себя некомфортно. Он создал очень дружелюбное и открытое пространство для работы», — вспоминает Дэй. В начале 2014 года, когда она подключилась к проекту, Overwatch оставалась лишь набором примитивных прототипов и недоделанных персонажей. К концу года готовился анонс игры на Блискон. Им нужно было полноценная демо с дюжиной героев, позволяющую игрокам сходиться в боях 6 на 6. Со времен 90-х еще ни одна игра в Blizzard не собиралась воедино так быстро. 7 ноября 2014 года Крис Метсон вышел на сцену заполненного народом зала Блискон в Анахайме, штат Калифорния, чтобы анонсировать игру. Он ходил по сцене взад-вперед в джинсах и красно-черном худе, обрабатывая аудиторию. Он спрашивал, сколько людей в зале играли в каждую из франшиз Близарт Warcraft, StarCraft, Diablo, «Диабло», В такие моменты меня поражает один факт, сказал он, обращаясь к залу. Если я правильно посчитал, прошло уже около 17 лет с тех пор, как Близзард открывала двери в новый мир. Медсон закашлялся, словно на него навалился весь груз этого момента. Тяжелая разработка Тайтон, его стычки Спарда и будущее Близзард. 17 лет — это слишком долгий срок. Эти его слова вызвали громогласные аплодисменты. Друзья мои, сегодня этот срок подошел к концу. Затем с экрана запустили короткометражный фильм, знакомивший зрителей с падшей командой супергероев под названием Overwatch. Затем следовали сцены, оформленные в духе мультфильмов «Пиксар». Два брата заходили в музей. Младший был в восторге от возможности увидеть своих героев. Старший более цинично отзывался о распущенной к тому моменту команде Overwatch. А затем появлялись сами герои. Гениальная горилла Уинстон, шаловливая телепортирующаяся трейсер, целеустремленная снайперша «Вдова», и сходились в бою за волшебный артефакт. Его в итоге поднимал ошеломленный старший брат, тем самым спасая всю ситуацию. Когда он передавал его Трейсер, она в ответ озвучивала один из самых запоминающихся слоганов Overwatch. «Знаешь, миру всегда нужны новые герои». Фанаты преисполнились энтузиазма, наводнив форумы и секции комментариев возбужденными отзывами о первой новой франшизе Blizzard почти за два десятилетия. Посетителям Близкон понравилась играбельная демоверсия, а видеотрейлер собрал все сети миллионы просмотров. Если у Heroes of the Storm возникли трудности с тем, чтобы нагнать своих конкурентов, то Overwatch сходу казалась доминирующей силой, насторожившей всех прочих представителей рынка. Дизайнер-ветеран Клифф близинский, который возглавлял разработку во многом схожей игры Lowbreakers, описывал это в своих мемуарах. Как только вышел трейлер Overwatch, один из его художников сметенно сказал — Ну, теперь нам полный трендец. За следующий год директор игры Джефф Каплан стал настоящей интернет-знаменитостью, завоевав сердца фанатов сбивчивым дыханием и явной любовью к игре. Каждые несколько недель он анонсировал будущие фичи и отвечал на отзывы фанатов на официальном YouTube-канале Overwatch, аудиторию которого сразу зацепила его харизма задрота. «Перед камерой он вел себя совершенно естественно», говорит менеджер социальных сетей Blizzard Гриффин Беннет. Один игрок, известный под ником Флеск, собрал на YouTube миллионы просмотров, смонтировав отрывки из видео с Капланом. Он составлял его слова в абсурдные фразы. «Я хочу, чтобы вы знали, если меня ждет конец, я потащу Близзард вслед за собой». Было очевидно, что у них на руках оказался хит. Кажется, даже люди, обычно не играющие в шутеры от первого лица, заинтересовались Overwatch из-за богатого набора персонажей и яркой вселенной. Происходило ровно то, на что команда Тайтан и Джастин Таверат надеялись все эти годы. В самой игре было не так много сюжета. Во время перестрелок у персонажей не оставалось много времени на беседы. Но Медсон все равно написал многостраничный лор, опираясь на заложенные еще в Тайтан темы оптимизма и супергеройского эпика. Сценарист из креативного отдела Blizzard Джеймс Во предложил сделать комиксы и короткометражные мультфильмы про каждого из персонажей. Опираясь на мощный отдел кинематографии, они могли рассказать истории, которые не влезали в саму игру. «Это был момент прекрасной гармонии», — вспоминает Во. Благодаря взаимному доверию разные дисциплины сходились воедино. Описывая планы на франшизу коллегам, Каплан использовал такую фразу. «Сначала ползешь, потом ходишь, потом бежишь». Сперва они должны были выпустить игру, ограниченную мультиплеерным PvP-режимом, затем добавить в сиквеле врагов под управлением компьютера, а кульминацией должна была стать MMORPG в мире Overwatch, наконец-то воплощенная в жизнь задумка Titan. Но в тот момент им важно было сосредоточиться на своем деле. Благодаря четкому руководству, командной химии и унаследованным от Titan наработкам, процесс создания игры протекал более гладко, чем с почти любой другой игрой Blizzard до этого. Это был, на удивление, легкий цикл разработки, говорит аниматор Майкл Бьянкалана. Я работал в разных компаниях и повидал разные проекты. Overwatch стал наименее драматичным из всех. В начале 2016 года Котик встретился с Морхеймом и другими управленцами Blizzard, чтобы сообщить им, его беспокоит подход к маркетингу Overwatch. На этот раз Blizzard впервые выпускала игру на ПК и консолях в один день. И, несмотря на весь хайп вокруг BlizzCon, данные указывали на то, что многие потребители не в курсе существования Overwatch. Продавцы сообщали Activision Blizzard, что спрос на игру невелик, и они не собираются заказывать слишком много копий. «Мы знали, что наша игра по-настоящему хороша», — говорит менеджер Джо Хант, но нашему бренду не хватало узнаваемости. Котик пытался донести до Blizzard необходимость сдвинуть изначальную дату выхода Overwatch с мая на ноябрь чтобы релиз пришелся на важный для продаж период праздников. Но разработчики стояли на своем, им не хотелось корпеть над уже готовой игрой еще полгода. Морхейм сказал, что поддержит команду и оставит дату релиза в мае, даже если рискует при этом зацепить меньшую аудиторию. Команда маркетологов Overwatch, возглавляемая ветераном индустрии Джоном Хайнике, начала крайне ударную рекламную кампанию, включавшую мероприятия на разных фестивалях, телерекламу и огромную ставку на грядущее бета-тестирование. Вместе с кинематографическим отделом Джеймс Во создал серию роликов в стиле короткометражек от Pixar, затронувших зрительские струны души рассказами об историях происхождения персонажей, солдат, падших героев и враждующих родственников. Эти ролики крутили в рекламных перерывах хитовых сериалов вроде «Лучше звоните Солу». В итоге они стали вирусными в интернете, заинтересовав не только многолетних фанатов Blizzard, но и любопытствующих новичков — Успех, о котором Дуэйн Стиннет, открывший кинематографический отдел Blizzard в 90-х, мог только мечтать. Одна из короткометражек, в которой Горилла Уинстон вновь собирала отряд Overwatch, запомнилась еще одним ключевым слоганом. «Тебе открыт дивный новый мир. В твоих силах сделать его лучше». В начале мая, когда до релиза Overwatch оставались считанные недели, Blizzard пригласила фанатов бесплатно опробовать проект. Сарафанное радио должно было разнести весть об игре, в которую даже сотрудники компании играли в офисе без остановки. Телереклама, зазывавшая зрителей в бета-версию вместо дежурного анонса даты релиза, помогла привлечь почти 10 миллионов игроков. Это тестирование стало одним из крупнейших в истории. Бесплатный период закрылся за две недели до ее выхода. Blizzard была убеждена, что фанаты отчаянно захотят вернуться, когда игра снова станет доступной. Эта стратегия сработала. Вышедшая 24 мая 2016 года Overwatch стала самой быстро продаваемой игрой месяца. В декабре она получила награду «Лучшая игра года» на крупнейшей церемонии вручения премии в игровой индустрии The Game Awards. Спустя год она стала франшизой, заработавшей миллиард долларов. Это был настолько прорывной хит, что во время одной из встреч Совета директоров Activision Blizzard котик встал и объявил персональные аплодисменты в честь Морхейма. Провал «Тайтан» стал фундаментом одной из самых успешных игр в истории Близзард. Но этой победы оказалась недостаточно для того, чтобы сдержать Activision от дальнейшего вмешательства в дела Близзард. Скорее уж наоборот, успех Overwatch выставил Близзард коровой, которую стоит выдать досуха. Когда Майк Морхейм впервые взял в руки бразды правления Близзард в 1998 году, Он был программистом и не особенно представлял себе, как вести бизнес, поэтому полагался в этом на своего партнера Пола Сэмса. Компания росла, и Сэмс взял на себя все финансовые заботы, со временем став исполнительным директором. Но сколько бы власти ему не доставалось, он всегда требовал, чтобы его подразделение занималось только своими делами. Маркетинг, комьюнити-менеджмент, финансовый и юридический отдел, все, кто не делал видеоигры, лишь обслуживали тех, кто их делал. Продюсеры команд имели полную власть в своем поле, а самим разработчикам прямо указывали не обсуждать бизнес или финансы во время совещаний. Им говорили, это Blizzard. Здесь мы обсуждаем только то, как обеспечить игрокам веселье. Подход Activision был диаметрально противоположным. Власть в компании концентрировалась в руках коммерческих структур вроде отделов маркетинга и финансов. После слияния Сэмс красноречиво сообщил подчиненным, что если кто-то из этих отделов Activision будет докучать им вмешательствами, или предлагать свои советы, то пусть отправляют этих людей к нему. Но с годами Бобби Котику и Томасу Типлу начало казаться, что Сэмс плохо справляется со своей работой. Они говорили, что Blizzard нужно нанимать больше людей с лучшим в своем классе опытом, вроде управленцев из компаний по продаже товаров, которые составляли верхушку Activision. После провала «Тайтан» котик потребовал, чтобы Blizzard обзавелась опытным финансовым директором, человеком, который разберется с графиком компании и сможет выжать больше прибыли из франшиз уровня Warcraft и Diablo. Blizzard потратила больше года, чтобы найти подходящего на эту роль человека. Она даже заручилась поддержкой компании по найму и встретилась с рядом кандидатов. Но один из них отказался от работы в последний момент, а все прочие казались не слишком-то подходящими. Им было нужно найти кого-то, кто впечатлил бы Activision дипломом магистра делового администрирования и при этом обладал игровым прошлым, чтобы вписаться в культуру Близзард. Практически невозможная задача. Прошлый глава отдела финансов Blizzard Марк Алмейда заслужил уважение сотрудников и каждую неделю играл со своей командой World of Warcraft. Но Activision считала, что он не потянет такую роль. Ей нужен был человек с опытом руководства крупной компанией. Пока они искали финансового директора, Типл предложил Морхи ему поговорить со своим старым коллегой по имени Армен Зерза. Подобно Типлу, Зерза был австрийцем, много лет проработавшим в Procter эн гэмбл где он занимался маркетингом и распределением продуктов, моющих средств, шампуней и подгузников. Топ-менеджеры и главы команд разработки Blizzard пообщались с Зерзой несколько часов, а затем собрались на следующей неделе и сошлись в едином мнении. «Ни за что на свете!» У всех сложилось схожее впечатление. Зерза не выражал особого интереса ни к видеоиграм, ни к философии Blizzard, ставившей игрока превыше всего. Он говорил лишь о том, как заработать побольше денег. Это определенно был цепкий бизнесмен, но его ценности явно расходились с ценностями компании. Типл попросил Морхейма дать Зерзе еще один шанс, и тот вернулся, чтобы вновь пройти собеседование. Его показатели улучшились, а управленцам Blizzard стало все больше и больше казаться, будто они проигрывают эту битву. Морхейм не мог без конца отвергать запрос Activision, особенно с учетом того, что должность финансового директора столь долго пустовала. К тому же Морхейм размышлял так, будет полезно иметь в управлении кого-то, кто говорит на языке Activision, и сможет собственными глазами увидеть, за что люди любят Blizzard. «Зерза» мог стать связующим звеном между двумя компаниями и помочь котику с теплом понять, почему эта компания столько лет боролась за свою автономию. Летом 2015 года «Зерза» стал первым финансовым директором Близард. С самого начала стало ясно, что в тусовку разработчиков он не вписывается. Пару раз он презентовал себя сотрудником полноценным слайд-шоу, в котором перечислялись его хобби, например, спортивные автомобили и горные лыжи. Работяги озадаченно переглядывались. Некоторые делили комнаты с соседями и с трудом оплачивали счета. К чему этот парень рассказывает им, как он обожает Феррари? Зер заговорил, что любит соревноваться, а его бизнес-философия требует победы любой ценой. При этом он не упоминал ни видеоигры, ни разработку, ни что-либо еще напрямую связанное с Blizzard. С 90-х Blizzard железно придерживалась правила. От исполнительного директора до человека на ресепшене в компанию пускают только геймеров. С годами это правило стало не таким уж железным, поскольку компания пыталась разнообразить свой состав кем-то, кроме традиционных фанатов видеоигр. Но идея была в том, чтобы каждый заботился об общей миссии — ставить приоритет игроков. Теперь же один из самых влиятельных в компании людей, похоже, имел другую точку зрения на этот вопрос. Этому парню было плевать, что он продает. Шины, сухие завтраки, подгузники или Старкрафт. Вспоминает свои мысли на этот счет бывший сотрудник Blizzard. «Меня это искренне печалило». Примерно в то же время Сэмс покинул Близзард, чтобы переехать поближе к семье своей жены, живущей в Техасе. Его обязанности в основном легли на плечи двух людей, управляющего деятельностью Близзард в Европе Жан-Филиппа Агати и назначенного Морхимом на роль управляющего персоналом Джо Ханта. Но вскоре в компании разгорелась ожесточенная борьба за власть, в ходе которой Зерза утер нос им обоим. «Он был готов идти по головам и целыми днями поливал нас дерьмом перед Бобби», говорит Хант. В политической игре он вынес нас вперед ногами. Сотрудники Blizzard шутили, что Зерзо со своим заметным австрийским акцентом и прямолинейным стилем общения напоминал злодея из фильмов про Джеймса Бонда, но его действия опытного манипулятора скорее напоминали об «Игре престолов». Зерза заявил, что хочет построить в Blizzard финансовый отдел мирового класса и принялся нанимать новых сотрудников с дипломами Лиги Плюща и опытом работы в компаниях вроде «МакКинзи». Внезапно заправляющие финансами сотрудники, прежде остававшиеся в закулисье, стали обязательными гостями на стратегических совещаниях Blizzard, где спрашивали, почему Хардстоун не подталкивает игроков почаще покупать новые наборы карт, и почему карты и герои для Overwatch не продаются за реальные деньги. «Зерза никогда не выступал в интересах франшизы или игроков», говорит директор по продукции Райан Уорд. Для него на первом месте стояли выручка, вовлечение, производительность и ключевые показатели эффективности. В каждой команде разработчиков появился свой финансовый директор. Со временем их стали называть коммерческими лидерами. Они несли ответственность за стратегию монетизации каждой франшизы. Такая перемена действовала на нервы сотрудникам со стажем, хотя теоретически идея была неплохой. В Blizzard на смену классической схемы распространения игр в коробках пришла модель обновляемых на протяжении многих лет игр-сервисов, и они должны были продолжать приносить прибыль, чтобы оправдать свою поддержку. Некоторые из этих новоявленных коммерческих лидеров сами были геймерами до мозга костей и привносили вклад в успехи blizzard Таким человеком оказался Пол Делла Битта, который помог организовать BlizzCon в 2005 году. Но их сфера ответственности оставалась слишком размытой, а со временем они стали отчитываться напрямую Зерзи, из-за чего разработчики не могли понять, а кто вообще обладает правом решающего голоса. Сперва Зер запытался разузнать о культуре Близзард как можно больше и постоянно расспрашивал Морхема и других менеджеров об игровой индустрии. Не без помощи коллег он завел своего персонажа в World of Warcraft и старался разобраться, как эта игра работает. Хотя ему не хватало природного обаяния, каким обладал котик, он выслушивал людей и трудился в поте лица, как и все остальные. Но когда он оказывался кем-то или чем-то недоволен, этого нельзя было не заметить. Сотрудников Blizzard раздражал его грубый тон и склонность говорить прямо противоположные вещи разным группам людей. Сперва на совещании Зерза говорил сотрудникам, что идея ему нравится, а потом громил ее у них за спинами. Аналитик Мэт Вайс вспоминает, как однажды получил выговор от начальника за то, что стал рассказывать Зерзе об очередном обновлении проекта, застав его рядом с чьим-то рабочим местом, а не передал информацию в формальном виде по официальным каналам. Бывало так, что Армен кивал и улыбался кому-то в лицо, — говорит Вайс, — а потом говорил про него, — сделайте так, чтобы глаза мои его больше не видели. Сотрудникам отдела бизнес-аналитики, который собирал данные о многих играх Blizzard, вскоре сообщили, что теперь им нужно отчитываться перед Зерзой. А еще появилось новое требование — обязательное наличие диплома в сфере бизнеса. Он сказал, нельзя работать в финансовой структуре, если вы не магистр делового администрирования. Начинайте-ка искать другую работу, ребятки, — вспоминает менеджер проектов Ники Бродерек. Зерза постоянно спрашивал, почему компания вообще вливает ресурсы в игры вроде StarCraft 2 и Heroes of the Storm, которые не демонстрируют выдающихся показателей, и почему никто не ищет новые способы заработать на них. Он был озадачен любыми действиями компании, которые не приносили высоких прибылей, например, фестивалем BlizzCon, стоившим десятки миллионов долларов и не зарабатывавшим ни цента. Менеджеры Blizzard пытались объяснить, что собственный фестиваль — это уникальная возможность для взаимодействия с их сообществом фанатов. Даже если он не генерировал прибылей, он приносил огромную пользу бренду, был возможностью прорекламировать продукты и поднимал настроение как сотрудникам компании, так и игрокам. Зерза предложил свернуть лавочку. Из-за своего корпоративного опыта Зерза мыслил совершенно иначе, чем остальные в Совете директоров Blizzard. Он часто проводил аналогии с продажей товаров в Procter Gamble, спрашивая, к примеру, почему Blizzard просто не может открыть новый офис для ускорения разработки. Когда он занимался поставками мыла в Бразилии или Аргентине, это срабатывало. У Зерза, который два десятка лет обхаживал бренда уровня Crest и Хаггис, никогда не было потребности задумываться, в чем заключается сила компаний вроде Blizzard. Сложно вообразить себе сценарий, в котором люди преодолевают тысячи миль ради фестиваля шампуней или заводят друзей на всю жизнь за любви к одинаковой зубной пасте. В последующие годы влияние Зерзы в компании все росло, а сотрудники стали жаловаться, что он — ходячий аватар Боби Котика, верой и правдой, обслуживающий прихоти своего босса. Подходящая, если не сказать на 100% точная характеристика. Впрочем, некоторые свидетели утверждают, что время от времени на совещаниях Зерза не соглашался с котиком и противился урезанию бюджетов. В 1994 году Аллен Адам и Майк Морхейм согласились на продажу Davidson and Associates только потому, что Боб и Джон Дэвидсоны убедили их, они смогут делать игры так, как им заблагорассудится. В последующие десятилетия, пока Blizzard металась от одного владельца к другому, Морхейм заслужил признание за свою способность защищать разработчиков. Ведомый верными подручными, вроде Пола Сэмса и Марка Алмейды, он всегда придерживался одного обещания. Игры Blizzard могут задерживаться в разработке, но они всегда будут коммерческими хитами с высокими оценками. Теперь, после всей истории с Titan, боссы Activision решили, что больше не могут верить таким обещаниям. Однажды World of Warcraft полностью преобразила Blizzard, превратив ее из простой видеоигровой студии в одну из крупнейших корпораций отрасли. Теперь... Непрестанный интерес котика к делам компании и растущее влияние Армина Зезры должны были оказать на нее совсем другой эффект. Для Blizzard Entertainment вот-вот должна была начаться новая эра.